Глава вторая Да уж, со вздохом резюмировала я некоторое время спустя. Кажется, я сказала добротное, а напрасно. Тут куда больше подошло бы захудалое. Вот так удружил хранитель. Свалившийся мне на голову трактир определенно видывал лучшие времена. Когда-то давно. Сейчас он выглядел так, словно пострадал от набега варваров. Каменные стены с облупившейся белой краской на них, покосившаяся мебель, куцы занавески, закопчённая утварь и остывший очаг на кухне. Продуктов питания, кстати говоря, и вовсе не обнаружилось. И как же, по мнению кота, я должна принимать здесь клиентов? Этот вопрос я задала речу вслух, и он в ответ невинно заморгал круглыми глазами. «Помощничек», — фыркнула я. «Так, а это что за бочки?» По сравнению со всей остальной, успевшей одряхлеть обстановкой, крутобокие деревянные бочки, обнаруженные мною в одном из помещений, казались сравнительно новыми. Попытавшись открыть одну из них, я обнаружила, что она накрепко закупорена. «Интересно, что же в них может быть?» Озадачившись этим вопросом, я не сразу услышала чьи-то шаги. «Похоже, в трактир явился первый клиент. Что ж, придётся ему уйти, не солоно хлебавши». «Что вы делаете?» — возмущённо воскликнул лысый толстяк в старинном костюме с камзолом. «Что я делаю?» — удивилась я, мельком подумав, что удобно вот так по волшебству получить владение здешним языком. Хоть с чем-то хранитель Аркинсон меня не подставил. «Немедленно отойдите от бочек и не трогайте их!» «Разве это не мои бочки?» — осведомилась я. Толстяк так разволновался, что захотелось предложить ему водички. «И что ему вообще от меня нужно?» «Ваши бочки? Что за самоуправство? Мы так не договаривались!» «А как мы договаривались?» «Вот оно! У него явно был какой-то уговор с настоящей аллелией!» о — Увы, ее памятью меня хранитель не одарил. — Что вы разрешите оставить бочки у себя в трактире и не станете проявлять интереса ни к ним, ни к нашим людям, а мы вам за это щедро заплатим. — Так вот оно что! — протянула я, начиная кое-что понимать. — Очевидно, в этих пузатых бочках хранилось что-то довольно ценное и, похоже, контрабандное. То, что надлежало спрятать от местных властей, а унылый трактир, явно не слишком привлекающий народ, подошёл для этого лучше всего. Любопытно, и где же эта щедрая оплата, о которой говорил этот тип? Может, Алелия уже успела её потратить? Увы, явно не на улучшение тутошних условий. «Ох, хранитель, куда же ты меня забросил?» Я-то рассчитывала на солидное, надёжное и, главное, законопослушное заведение. А что получила? Если кто-то из власть придержащих обнаружит, что мне принадлежит приют контрабандистов, сложно будет отвертеться и настоять на том, что я ни о чём не знала и даже не догадывалась, и что никаких денег от них не получала. «Что вы на меня так смотрите?» — оскорбился вдруг толстяк как будто впервые видите. И я еще раз повторяю. Не трогайте бочки. Это может быть опасно для вас. Все-таки там... Что?» Хлопнула я ресницами. У доставшегося мне тела ресницы оказались длинные и густые. Хлопать ими — одно удовольствие. И совершенно натуральные, между прочим. «Не ваше дело. Ваше дело предоставить нам эту возможность». И до сих пор никаких проблем с этим не было. — Ладно, ладно, не кипятитесь, — пробормотала я. — Мне всё понятно. Проблем не было и, надеюсь, не будет. Однако вы же понимаете, что я отвечаю за трактир и его посетителей. А вдруг ваши бочки взорвутся? — Не взорвутся, — пробурчал собеседник. — Они зачарованы. Но всё равно лучше лишний раз их не трогать. «Я пришел сказать, что в следующий раз от нас явится другой человек, пока вам не знакомый, и, возможно, ему придется на некоторое время задержаться, так что приготовьте для него комнату». «Прекрасно. То есть у меня тут еще и гостиница? Надеюсь, больше никаких дополнительных услуг оказывать не заставят. Пусть только попробуют». «Этот ваш человек скрывается от закона?» Понизив голос, как будто нас мог подслушать, кто, кроме говорящего кота, спросила я. «К сожалению, да». Так же тихо ответил мне господин, чьего имени я пока так и не узнала. Могла быть уверена лишь в том, что передо мной совершенно точно неискомый принц. Под описание не подходил. «Но вы же знаете, такое бывает». Как я слышал, у вас и самой были неприятности с законом. То есть я теперь еще и бывшая преступница? Видимо, еще поэтому контрабандисты выбрали именно этот трактир. А в книгах про попаданок, которые в нашей библиотеке пользовались большим успехом, героини все больше в тела аристократок попадали. Эх, не судьба. Эти неприятности в прошлом, заверила я. Больше я в лапы властей попадаться не собираюсь. Так что, надеюсь, вы меня не подведёте под монастырь». «Как можно? Нам это тоже окажется невыгодно. Ваш трактир — самое подходящее место для наших целей». «Оно и видно». Пробормотала я и снова не удержалась от вздоха. «Так-так, а что это я вздыхаю, как старушка? Пора бы уже привыкнуть к тому, что я сейчас другого возраста». «А от бочек всё-таки отойдите», — нервно добавил он. «Всё, уже отошла», — откликнулась я, делая шаг в сторону. «Нужны мне его бочки?» «На самом деле интересно, конечно, что в них такое». «Вот и правильно», — с облегчением выдохнул толстяк, вытащил из кармана большой клетчатый платок и вытер им потный лоб. «Послушайте». Заговорила я с ним, пользуясь тем, что он слегка подуспокоился. «Та сумма, которую вы мне уже выдали, была авансом. Могу ли я получить ещё?» «За что это?» Возмущённо пробурчал собеседник, явно не ожидая от милой рыженькой трактирщицы такой откровенной жадности и настырности. «Я и сама от себя не ожидала, если честно. Всё-таки моя прежняя работа была далека от бизнеса» и тем более от вымогательства. Однако нигде в трактире я не обнаружила полученных от контрабандистов денег. Возможно, Алелия припрятала их в каком-нибудь укромном тайничке. А может, и потратила, не знамо на что. Мне же, если я собираюсь что-то сделать с этой разрухой, привлечь клиентов, среди которых может оказаться нужный мне принц, да и самой тоже не умереть с голоду, требовались средства, и немалые. а за риск Нахмурилась я. «Если в моем трактире найдут контрабанду, то арестуют, посадят в тюрьму, а то и пытать начнут. Мало ли, какая комиссия с проверкой нагрянет. Хорошо, вы, ребята, устроились, ничего не скажешь. Еще и своего человека ко мне на постое определить собрались. Думаете, я должна бесплатно предоставлять ему кров и еду? За красивые глазки? Еще неизвестно, какие они у него» а не имевший от такого напора толстяк, по рыбье приоткрыл рот. За его спиной появился кот и посмотрел на меня очень даже одобрительно. Будь у полосатого большой палец на лапах, точно бы поднял его вверх. «Ладно, ладно, хозяюшка, отчего так сразу бушевать-то?» Наконец вымолвил контрабандист. «Будет вам доплата, и наш человек вам по душе придется, я уверен». «Ещё не факт», — хмыкнула я. «Меня бы сейчас устроил только один визитёр, его высочество. Но едва ли он стал бы скрываться среди людей, которые занимаются столь опасным делом, с немалым риском для жизни и свободы. Мне пришлось ещё некоторое время поторговаться, но в моих руках всё же оказался вполне упитанный мешочек с золотом. Местные деньги назывались «карины». На каждой монете был выбит чеканный профиль одного из древних королей, предка того самого сбежавшего принца. Красивый профиль, кстати говоря, гордый, аристократический. Если высочество так же хорош собой, я его точно не пропущу. После ухода толстяка я покосилась на бочке, по-прежнему возбуждавшей мой интерес, и покинула помещение, где они стояли, от греха подальше. Села за один из столов в пустующем общем зале трактира и подпёрла рукой голову. «Новая жизнь, конечно, не сказка, но с одной проблемой я справилась. Раздобыла деньги на первое время. Теперь можно и о хлебе насущном подумать». Рич сказал, что он кормился на окрестных фермах. Следовательно, их немало, а у фермеров всегда можно приобрести свежую продукцию. «Готовить-то мне из чего-то нужно». Баловать будущих клиентов разносолами я не собиралась. За изысканными блюдами пускай идут в рестораны высокой кухни, если они тут есть. Нет, трактир должен предоставлять простую, но вкусную и сытную пищу, которую мне будет не так сложно приготовить при здешних не самых развитых условиях. В будущем, конечно, неплохо бы нанять и повара, и подавальщицу, чтобы не делать всё самостоятельно. Но это в том случае, если дела трактира пойдут в гору. Да и люди должны быть надёжные, чтобы тайну загадочных бочек не выдали и меня заодно не подставили. Поэтому пока придётся справляться со всем самой. Ещё бы клиентов каким-то образом привлечь, чтобы не жить на одни лишь добытые незаконным путём деньги контрабандистов. А вообще, главная моя задача в другом — отыскать принца». Хотелось бы, конечно, надеяться на то, что он и в самом деле ко мне притянется. Но я собиралась и сама что-нибудь предпринять. Например, походить по округе, поспрашивать, не видел ли кто-нибудь приятного внешне брюнета, который появился в этих местах не так давно. Может, хоть кто-то что-нибудь да вспомнит. А мне не помешает взять на вооружение множество прочитанных мною детективов, чтобы пойти по следу. Кроме того, я рассчитывала, что Хранитель подарил мне помимо этой способности ещё и какую-нибудь другую магию, потому что способности притягивать к себе людей и наглых котов как-то маловато для попаданки, которой поручена настолько важная миссия. Можно ведь сказать, что отныне я агент под прикрытием, выполняю конфиденциальную задачу государственного масштаба. Видимо, его высочество умудрился так хорошо спрятаться, что больше никто не сумел его найти. А у меня на поиске всего сто дней, и отсчёт уже начался. «Что ты собираешься делать дальше?» — отвлёк меня от размышлений Рич. «Для начала раздобыть какой-нибудь еды», — ответила я и услышала созвучное со сказанным урчание в желудке. В последнее время я мало ела, и голод чувствовала нечасто, так что даже успела от такого отвыкнуть. Но молодому организму, в котором теперь обитала моя душа, требовалось хорошее и своевременное питание. «Кажется, ты что-то говорил про фермы. Проводишь меня на ближайшую из них?»